прошло ещё несколько вполне замечательных дней. Всё шло по-старому. Разве что Кофа спал теперь не 3 часа в сутки, а чуть ли не целую дюжину. Всё остальное время он пребывал в гораздо более приподнятом настроении, чем это было свойственно его длиннолицей и худощавой ипостаси. Я терялся в догадках, что именно сделало его счастливым: обладание несколькими шкатулками ташёрских пряностей или способность видеть сны, внезапно обретённая по моей милости. Ну вот, собственно, и всё, задумчиво сказал Анчифа. Он не слышал о возникке стенаты, но на этот раз я не испытал охоты пугаться. Неужели приехали? удивился я. "Ого", «Ага, подтвердил он. "Одно удовольствие путешествовать с таким торопливым пассажиром на борту. По моим расчётам, завтра утром мы будем в нескольких милях от Капутты, на целую дюжину дней раньше, чем следовало ожидать. Знаешь, Макс, боюсь, что я не смогу лично доставить вас на берег". «Капут-то не тот порт, где будут рады увидеть Фила. А уж если таможня куманского халифата обнаружит в моих трюмах эти грешные ташерские пряности, моя удача – великая сила, но тут даже ее может не хватить. Да и для вас будет лучше, если вы прибудете в Капут-то на безымянной шлюпке. Это не так страшно, как кажется. На Фила имеется вполне просторная шлюпка, старая, но крепкая. Хватит места и для вашего багажа, и для вашего пленника». «Ох, а о нем-то я и забыл!» Я схватился за голову. «Совсем из головы вылетело, что мы везем с собой какого-то пленника. Честно говоря, я даже не могу припомнить, как его зовут». «Кумухар Манула!» Мрачно сказал Анчифа. «Боюсь, что я до самой смерти буду помнить грешное имечко этого мстительного куманца». «Ну да, Кумухар Манула. Спасибо, что напомнил. С меня вполне сталось бы оставить сию драгоценность валяться в твоем трюме. Пришлось бы идти к халифу с пустыми руками. А это не есть хорошо. Кстати, сэр-капитан... А как мы с Кофей будем объясняться с Куманской таможней? Насколько я знаю, в любой таможенной декларации следует указывать название судна. Думаешь, ребята поверят, если мы скажем, что приплыли на шлюпке из самого эха? Поверят, куда они денутся? Местные жители обожают всякие легенды о бугуландских колдунах. А магия законом Куманского халифата хвала магистром не запрещена. Поэтому никто не удивится, узнав, что вы преодолели великое Средиземное море столь незамысловатым способом. Можете даже сказать им, что сначала шли по воде пешком, а жилку нашли после того, как преодолели больше половины пути. Куманцы и такую байку проглотят. А вот если вы честно сообщите, что прибыли на фила, у вас возникнет масса проблем. Оно вам надо? Оно нам, пожалуй, действительно не надо, согласился я. Ну ладно, а как мы будем добираться обратно? Я имею в виду, на чём мы поедем домой? На филе, разумеется. «Я пока немного побезобразничаю где-нибудь у берегов Уандука, а когда ваше дело будет сделано, пришлете мне ЗУФ, и я заберу вас из какого-нибудь условленного места. Какие проблемы?» «Действительно, никаких. Проблемы будут разве что у меня, когда я попытаюсь заставить Кофу взяться за весло». «Да, тебе придется не сладко», – расхохотался Анчифа. Впрочем, жизнь в очередной раз показала, что я плохо разбираюсь в людях. Оказавшись в шлюпке... «Сэр Кофа действительно скорчил кислейшую из своих недовольных гримас, но этим дело и ограничилось. Он не только сразу взялся за весло, но и оказался таким хорошим гребцом, что я быстро почувствовал себя лентяем и неумехой. Наша морская прогулка продолжалась часа два. Никаких магических кристаллов на шлюпке, разумеется, не было. Так что моя знаменитая страсть к большим скоростям на этот раз ничем нам не помогла. В довершение ко всем бедам меня укачала». «В отличие от моего приятеля Фила, проклятая шлюпка не получила от меня взятку несколькими каплями крови, так что у нее не было особых резонов заботиться о моем здоровье». «Ложись на спину, несчастье, и попробуй вспомнить эти дурацкие дыхательные упражнения, которым тебя обучал сэр Шурф. Я и сам справлюсь». Снисходительно проворчал Кофа, устав созерцать мои мучения. «Я чуть не умер от такого великодушия, и, разумеется, немедленно последовал его совету. «Смарик, ты больше не зеленый, так, нежно-салатный. Кажется, ты единственное живое существо, которому эта дыхательная ерунда действительно помогает», заметил мой спаситель через несколько минут. «Сэр Шурф не в счет, он и без того здоров, как рворошец». К этому времени мне действительно здорово полегчало. Я даже нашел в себе силы восторженно уставиться на массивные башни и хрупкие остроконечные крыши капутты. Мы были уже так близко, что до меня доносился шум портового квартала и целый букет незнакомых запахов, по большей части неописуемо сладких. Небо над головой было прозрачно-оранжевым, как разведенный водой апельсиновый сок. «Какое здесь странное небо, Кофа», — сказал я своему спутнику. «Это нормальный цвет неба над Уандуком. Местные жители совершенно уверены, что небесный свод — это огромное зеркало, в котором отражаются красные пески великой пустыни Хмира». «Если бы я был уроженцем у Андука, я бы и сам так думал, наверное». «Во всяком случае, никаких более разумных объяснений этого феномена до сих пор не существует. Одни только дурацкие гипотезы. У тебя есть силы, чтобы переодеться, горе мое?» «Есть, наверное. А зачем?» «Ох, Макс, когда-нибудь твое простодушие загонит меня в могилу. Ну, сам подумай». Нам предстоит официальная встреча с таможенниками куманского халифата, и желательно, чтобы эти господа с самого начала уяснили, с кем имеют дело. Между прочим, мы с тобой чуть ли не самые важные персоны в Соединённом королевстве и приехали сюда в качестве посланцев его величества Гурига VIII к местному монарху. Ты уже забыл Впрочем, неудивительно. Мы выглядим как неряпные юнги с какой-нибудь нищей пиратской лаханки, 100 лет прослужившей под началом самого неудачливого из капитанов. Да, действительно. Не охотно согласился я и потянулся за дорожной сумкой, где дожидались своего часа мантия смерти, чёрные сапоги с драконьими мордами на носках и прочие модные аксессуары, предназначенные для беззастенчивого запугивания простых смертных. Коффа тоже занялся своим гардеробом, и через несколько минут Миру было явлено парадное, темно-пурпурное лаохи. На моей памяти сэр Коффа Йох облачался в эту роскошь только однажды, по случаю официального визита в Афах. Только на сей раз, из-под пурпурного тюрбана, на меня взирала не обычная благодушная физиономия кушающего-слушающего, а истинный, горделивый профиль наследника могущественного семейства Йохов, не дать не взять какой-нибудь английский лорд, лихим ветром занесенный ко двору гарун а-ля Рашида. Знаете... Теперь, наверное, я сам по грибу, предложил я. Вы у нас слишком важная персона, чтобы браться за весло. Спасибо за комплимент, Сэр Макс. Но ты тоже не слишком похож на парня, которому следует немедленно заняться тяжёлым физическим трудом, усмехнулся Кофа. Честно говоря, я даже забыл, что ты такой грозный. Ладно уж, думаю, наши наряды не слишком пострадают. До таможенного причала рукой подать. Наше появление у таможенного причала Капуты произвело настоящий фурор. Можно было подумать, что нас принимают за местный эквивалент Элсы Пресли. Вокруг столпилось такое количество заинтересованных особ женского пола, что у меня голова пошла кругом. Впрочем, оказалось, что все эти прекрасные леди находились здесь исключительно по долгу службы. В таможенном управлении Куманского халифата работают исключительно дамы, и какие Луналикие амазонки подхватили наши дорожные сумки и тяжеленный сверток с бесчувственным телом бедняги Кумухара Манулы, и вежливо предложили нам последовать в комнату для досмотра. Я изумлённо хлопал глазами. Вот это сюрприз-то к сюрпризу. А ты не знал? удивился Кофа, увлекая меня за собой. В Куманском халифате считается, что хорошим таможенником может быть только женщина. У них действительно неплохая интуиция, да и нюх, если на ту пошло, обычно получше, чем у нашего брата. Но дело даже не в этом. Куманцы уверены, что женщины не будут испытывать жалость и сочувствие к контрабандистам. Американи во всём мире по большей части становятся мужчины, а здесь считают, что любая женщина видит в мужчине своего личного врага, по крайней мере, поначалу. С этим утверждением можно спорить, Тем не менее, на таможне Куманского халифата этот принцип работает уже не первое столетие. Впрочем, не только на таможне, среди местных полицейских тоже полным-полно прекрасных леди, куда больше, чем у нас. А я-то думал, что местные барышни смиренно сидят дома и занимаются хозяйством, растерянно сказал я. У них же, кажется, принято иметь гаремы? Есть разные женщины, сэр, холодно заметила одна из сопровождавших нас барышень. «Некоторые действительно предпочитают сидеть дома, рожать детей и заниматься хозяйством, поскольку именно это делает их счастливыми. А мы предпочитаем сидеть в таможенном управлении и выполнять свой долг перед халифом Нубу-Либуне Цуан-Афией, да хранит его великий небесный ковер тысячи звездный. Дело вкуса, знаете ли?» «Здорово», — искренне сказал я. Мне действительно очень понравилось, что жизненные принципы обитателей Куманского халифата отличаются такой гибкостью. В конце концов, нам предстояло какое-то время иметь дело с этими людьми. Но моё восхищение сослужило нам с Кофой неплохую службу. Барышни одарительно заулыбались, увидев, что мне пришлось по душе резкое высказывание их коллеги. Вообще-то могу себе представить, что им время от времени приходится выслушивать от невежественных иностранцев. Впрочем, неприятности нам в любом случае не светили. Помимо наших парадных одеяний, сэр Коффа продемонстрировал таможенцам целую кипу устрашающих бумаг с гербовыми печатями его величества Гурига VIII. Прекрасные леди немедленно пришли в состояние почтitelного благоговения, наверняка предписанное соответствующими служебными инструкциями. Никаких вопросов по поводу нашего, мягко говоря, странного транспортного средства так и не последовало. Очевидно, здесь действительно полагают, что мы ужасные угуланские колдуны, способны на всё. Так называемый таможенный досмотр быстро превратился в некое импровизированное подобие детского дня рождения. Нас вовсю поччевали знаменитыми куманскими сластями и такими же приторно сладкими напитками. Мне оставалось только горевать, что с нами нет моих тройняшек. Хейлах, Кинлех и Хельви, постоянные клиентки мёда Кумона, были бы просто счастливы посидеть за этим столом. Труднее всего оказалось выпросить у гостеприимных таможенниц кувшин обыкновенной пресной непослащённой воды. Бинешки полагали, что такое угощение будет верхом неучтивости, но в конце концов мне удалось даже это. Истребление сластей продолжалось часа два, после чего прекрасные дамы сочли возможным всё-таки приступить к делу. Итак, вам необходимо отправиться в Кумон, великолепные господа, вежливо осведомилась рыжеволосая предводительница прекрасных амазонок. Начальница таможни и сама была прекрасна, несмотря на солидный возраст и довольно дурацкое одеяние, напоминавшее спортивный костюм. «Кажется, сэр Кофа был со мной совершенно солидарен. Он косился на рыжую с плохо скрываемым восхищением». «Нам действительно необходимо без промедления отправиться в Куман», — кивнул Кофа. «К сожалению», — галантно добавил он. «В наши обязанности не входит заботиться о подобных вещах. Но ради такого исключительного случая...» Леди задумалась, потом решительно кивнула. Думаю, что такие знатные вельможи, как вы, могут путешествовать только с караваном, доставляющим ко двору ту часть иноземных товаров, которая по закону причитается халифу. Там к вашим услугам будут все удобства из тех, что могут быть доступны в пути, разумеется. Кроме того, придворные сопровождающие караван сумеют оказать вам все надлежащие почести. Услышав это обещание, я тяжело вздохнул. Все надлежащие почести это звучало более чем угрожающе. Вот уж чего я действительно не люблю. Ничего, сэр Макс, понимающе усмехнулся Кофа. Поедем на куфагах, получишь море удовольствия. Да? недоверчиво переспросил я. Думаете, действительно получу? Для начала мне хотелось бы выяснить, что такое куфак. Куфак? это такое животное, специально созданное заботливой природой уандука для комфортабельных поездок из капуты в кумон, терпеливо объяснил Кофа. Его покладистость меня просто поражала. Если вам не нравится мысль о путешествии с караваном халифа, городские власти могут предоставить вам пузырь в Буурахре, но в этом случае дорога отнимет у вас гораздо больше времени, заметила начальница таможни. Что? Нет уж, спасибо, проворчал Кофа. Я предпочитаю не покидать землю без крайней нужды. В юности меня однажды довелось путешествовать на этом вашем пузыре, и что-то больше не тянет. Да. Это не так комфортно, как поездка на куфаге, согласилась она. Но ваш спутник показался мне недовольным. Не обращайте внимания. Сэр Макс вечно всем недоволен. Этот господин самый избалованный вельможа в Соединённом королевстве, без застенчиво соврал Кофа. Я адресовал ему яростный взгляд, безрезультатно. В таком случае, рада поставить вас в известность, что порядок вещей весьма благоволит к вам в этом путешествии, господа, сообщил рыжий начальница. Караван в Кумон отправляется завтра утром. Вы сможете немного отдохнуть, и в то же время не потеряете драгоценные часы на ожидании достойных попутчиков. Если вы простите мне дерзкое желание вмешаться в ваши дела, я бы предложила вам провести ночь во дворце блистательного господина Кумкура Шамукурумхи. Агальфагулы Капутты. Час назад я позволила себе ненадолго отвлечься от беседы с вами, чтобы послать ему зов и сообщить о вашем прибытии. По сему мне известно, что господин Агльфагула чахнет от непреодолимого желания оказать вам гостеприимство. Агльфагула? строго переспросил я. Мой опыт свидетельствует, что когда чего либо не понимаешь, следует придать лицу максимально суровое выражение. Да, робко подтвердила леди. Боюсь, что в капуте нет другого дома, достойного принять вас под сводами своей крыши. Ну, если нет, тогда ладно, снисходительно согласился я. Поедем к этой Агольфагуле. Честно говоря, меня здорово подмывало заржать от нелепости нашего диалога, но у меня были некоторые основания опасаться, что моё веселье может стать причиной какого-нибудь драматического международного конфликта. Не выпендривайся, Макс, вмешался Кофа. «А калифагула – это что-то вроде почтеннейшего начальника города и его окрестностей. Самое важное лицо в любом городе куманского халифата. Одним словом, титул как титул, ничего особенного». «Носильщики уже стоят у дверей», – объявила рыжая начальница. «Они готовы отнести вас и ваше имущество во дворец блистательного господина Кумкурашему Курумхи, если у вас нет возражений». «У нас нет возражений», – объявил Кофа. «Пусть несут». Двеж же спахнусь, и я с ужасом увидел, что к нам приближается толпа здоровенных полуголых мужиков, вооружённых двумя огромными подобиями двухспальных диванов. Потом я вспомнил, что в своё время на таком же диване путешествовал по еха по сол куманского халифата господин Манива у монары. Я был так потрясён этим зрелищем, что даже запомнил его заковыристое имячко. На этом странном транспортном средстве парень прибыл на официальный приём по случаю моего воцарения в землях Хенха и не слезал со своего дивана в течение всего вечера. Даже мою, с позволения сказать, царственную руку он лабызал лёжа. Очевидно, правила куманского этикета не считают такое поведение дурным тоном. Что, сейчас мы с вами взгромоздимся на эту мебель и в таком виде нас понесут через весь город? шоб этом спросил я. Всё-таки ты самое невыносимое существо во Вселенной, Сармакс. вздохнул Кофа. В какой-то веке тебе представилась возможность вкусить настоящего комфорта, а ты смотришь на лучший куманский Уладас так, словно тебе принесли новенький гроб, сделанный специально по твоему размеру. А эта дрянь называется Уладас? тоном великоученика спросил я. Что ж, будем считать, что это меняет дело. Поехали. Как ни странно, у ладас действительно был весьма удобной штукой. Носильщики, чей внешний вид поначалу не внушил мне доверия, оказались классными профессионалами. Они действовали так слажено, что мне не довелось испытать никаких неудобств. Мягкая поверхность, которой я так неохотно доверил своё единственное тело, не тряслась, не перекашивалась, и вообще всё было в порядке. "Ну что, ты наконец-то доволен жизнью?" ехидно поинтересовался Кофа. Я молча кивнул. В кое-то веки мне было не до разговоров. Всю дорогу я, затаив дыхание, решал, куда следует смотреть в первую очередь: на массивные громады разноцветных домов или на прохожих, увешанных грудами сияющих драгоценностей, или на причудливо искривлённые белые стволы огромных деревьев, растущих по краям тротуара, или просто уставиться в небо, безумный апельсиновый цвет которого заставлял меня усомниться в реальности происходящего. Впрочем, я так и не успел определиться в своих предпочтениях. Мы прибыли на место. Дворец блистательного Агальфагулы Кумкурышему Курумхе, потряс моё воображение. Посреди шумных кварталов Капуты, как и все южные портовые города, похожий на темпераментную красавицу, давным-давно махнувшую рукой на соблюдение личной гигиены, высилась огромная башня из белоснежного камня. Широкий проём парадного входа был элегантно задрапирован полотнищем тонкой узорчатой ткани. Если я всё правильно понял, этим и ограничивалась неумдрённая система дворцовой безопасности. Во всяком случае, никаких стражников у этой, спозвали мне сказать, двери не было. "Это кричащая дверь, Макс", объяснил Кофа, снисходительно посмеиваясь над растерянным выражением моего лица. "Если в дом захочет зайти человек с дурными намерениями, дверь начнёт пронзительно кричать. И тогда дворцовые стражи покинут покои, в которых они предаются вдохновению. Неплохая у ребят работа", ехидно фыркнул я. "Предаются вдохновению. Вишь ты? А ты как думал?" Это же куманский халифат, мальчик. Здесь знают, как прожить жизнь, затрачивая на это минимальные усилия. В тени покоев блистательных господ приказывают отнести своё имущество. Пробка осведомился предварительно сельщиков. Этот дядя, как я понимаю, тоже стремился прожить жизнь, затрачивая на это минимальные усилия. Его работа состояла в том, чтобы гордо вышагивать впереди нашей очаровательной компании. Впрочем, я вполне готов допустить, что он был единственным, кто знал дорогу к месту назначения. Две большие сумки в моей покое, распорядился Кофа, а всё остальное в покое этого господина. Он невежливо откнул перстом в мою сторону. Всё остальное это нашего пленника, проворчал я. Спасибо, сэр. Всю жизнь мечтал оказаться наедине с каким-нибудь бесчувственным телом. Всё остальное это значит твою дорожную сумку, ну и пленника заодно. Тёрдилкова. Должен же кто-то его сторожить. Перед отъездом Джуфин сказал мне, что ты несёшь ответственность за благополучный исход нашего дела. Вот и неси её на здоровье. Потом нас разлучили. Диван, на котором лежал этот ужасный человек, по волокли направо по коридору, а меня, соответственно, налево. Оставалось благодарить небо, что в этом прекрасном мире существует безмолвная речь. Бескофу мне сразу стало как-то чрезчур одиноко, и только возможность в случае необходимости перекинуться с ним парочкой слов примиряла меня с жестокой действительностью. Вид апартаментов в порядком поднял мне настроение. Это были две небольшие смежные комнаты, такие уютные, что я, пожалуй, не отказался бы погостить здесь несколько дольше, чем предполагалось. Больше всего меня порадовало наличие второй комнаты, куда я велел сгрузить свёрток с нашим пленником. В обществе его неподвижного тела, которое совершенно не походило на нечто живое, мне действительно становилось немного не по себе. Насельщики почтительно откланялись и удалились, прихватив с собой громоздкий уладас. Я остался один и огляделся. Пол был устлан огромным пёстрым ковром. Мебель не отличалась особым разнообразием: пять мягких диванообразных сооружений и, собственно, всё. Я заглянул в дальнюю комнату, где уже лежал свёрток с бесчувственным телом нашего пленника. Там обнаружилось ещё несколько диванов. Размеры одного из них вызывали особое уважение. По моим подсчётам, на нём могла бы выспаться целая дюжина человек. Логика подсказывала, что именно сие монументальное сооружение полагалось считать кроватью, а на остальных диванах следовало бодрствовать. Я задумчиво хмыкнул, посвятил ещё несколько минут сумбурным поискам ванной комнаты, ничего не нашёл и послал зов к официанту. Спасайте. Что? Ты уже влип в неприятности? Он совершенно не удивился. И когда же ты успел Я ещё не влип в неприятности, но скоро влипну, если не найду уборную. Вы часом не в курсе, где её следует искать? А, понимаю. Моя вина, забыл тебя предупредить. Знаешь ли, жители Куманского халифата крайне застенчивы в вопросах личной гигиены, поэтому вход в сортир ты обнаружишь где-нибудь под ковром, скорее всего, в самой дальней комнате, если в твоих апартаментах их несколько. Здесь принято тщательно маскировать подобные вещи. Минут 5 я от души развлекался, пытаясь переподнять тяжеленный ковер. Судьба была ко мне благосклонна. В конце концов, я всё-таки обнаружил крышку люка, под которой находилась хрупкая деревянная лестница, ведущая в подземелье. Зато там моему взору предстали не только скромные сантехнические сооружения, но и роскошный мраморный бассейн, наполненный теплой ароматной водой. На радостях я тут же простил деликатному хозяину дома все свои мучения. отмокал в этом волшебном источнике часа 2, пока меня не настиг зов сыроковы. В настоящий момент меня несут по коридору на торжественную встречу с гостеприимным хозяином этого дворца, сообщил он. Полагаю, на твоём пороге уже топчутся носильщики, так что не вздумай пугать их своим обнажённым телом. Куманши люди простые. Если выйдешь к ним голышом, они решат, что ты намерен заниматься любовью, и вряд ли станут медлить. Удовлетворять все прихоти гостей их священная обязанность. Вопрос лишь в том, входит ли это в твои планы. Спасибо, что предупредили. Можно сказать, жизнь спасли. Не мне так наильщиком, вздохнул я неохотно покидая бассейн. В гостиную я вышел не просто одетым, я и сапоги натянул, и тюрбан напялил. Мало ли что.